Глава 9. Вот такая вонючая химия. Я выхожу на две остановки раньше, потому что больше не могу терпеть вонь. Поначалу не хотелось верить, что резкий запах пота исходит от внешне привлекательного мужчины рядом со мной. Но уже на выходе я могу однозначно идентифицировать источник вони. Этот тип вонял ТМХС. Транстриметил-2-гексеновой кислотой. Она родственно-капроновой — Это жирная кислота. И название произошло от латинского капра — коза. Именно потому, что TMHS очень сильно пахнет козой. Капроновая кислота относится к так называемым насыщенным жирным кислотам. Углеродные цепочки в ней содержат только простые соединения. Двойных связей там нет. Если умозрительно превратить одинарную связь в двойную, получится уже ненасыщенная жирная кислота — А если на эту двойную связь навесить ещё так называемую метильную группу, получится расчудесная молекула TMHS, та самая, которая способствует характерному козлиному, буквально сшибающему с ног запаху пота. до да чего противно, вероятно, думаете вы сейчас и хотите больше узнать о насыщенных и ненасыщенных жирных кислотах. Но об этом мы позаботимся поближе к ужину. А пока можем спокойно поговорить о вонючих молекулах. Я их тоже неохотно нюхаю. Но сами молекулы нахожу всё же очень увлекательными. Запахи объясняются летучими молекулами. Летучий — значит легко испаряющийся. Следовательно, когда я унюхиваю что-то неприятное, это происходит потому лишь, что гадкие вонючие молекулы буквально физически вторгаются в мой нос. Что касается того типа в автобусе, да, часть пота из его подмышек действительно залетела в мой нос. Знаю. Реальность не всегда приятна. Органическая химия связана с интенсивными запахами. Наичудеснейшие ароматические вкусовые вещества — это органические молекулы. Но и отвратнейшие запахи тоже. В университете органическую химию сокращенно называли ОЦ, от немецкого органиша химии. Две буквы, которые у одних вызывают восторг, а у других — страх. Во-первых, в ОЦ надо много учить наизусть. Когда я корябала дома органические структурные формулы для запоминания, мой сосед по общежитию говорил «Вот это да! И ты ещё знаешь, как всё это выглядит? Он имел в виду супер, что ты всё это ещё и запомнить можешь». Но удивительно здесь, собственно, то, что мы вообще знаем, как выглядят органические структуры, хотя видеть их не можем. Вот за что я люблю химию. Но теория теорий, а примерно половина учебной программы по химии — составляют лабораторные работы. Химики их называют практикумом, что в разговорах с нехимиками иногда приводит к непониманию. Практика по органической химии — это нечто. Уже ни одного студента-химика она заставила засомневаться не только в выборе специальности, но и в том, есть ли вообще в жизни смысл. Но в то же время они чертовски увлекательны, эти практические занятия. В органической химии речь прежде всего о кухне — как говорят химики, то есть о синтезе, о создании новых молекул с нуля. Это на самом деле круто — собственными руками стряпать молекулы, которых не увидеть ни невооружённым глазом, ни даже в лучший в мире микроскоп. Чувствуешь себя немного волшебником. Но практикум по органической химии — вещь очень трудная. Кроме того, его сопровождает специфический запах — Если студентке химички назначить занятие по органической химии в незнакомом здании университета, она по одному лишь запаху найдёт нужную лабораторию. И запах этот неприятный. Мне всегда было неловко ехать после практики в переполненном автобусе и противно вонять. Тот тип с подмышками был бы ничто против запаха химической лаборатории. Но молекула пота TMHS тоже органическая. И все мы знаем, что это не единственная вонючая молекула, которую выделяют люди. Вот небольшая выборка. Запах изо рта. Первое. Метантиол, метилмеркаптан. Сера, чеснок. Второе. Сероводород. Сера, тухлые яйца. Третье. сульфит натрия. Диметилсульфид. Капуста, сера, сладковатый запах. Пот из подмышек. Первое. Транс-3-метил-2-гексеновая кислота. Козёл. Второе. 1-метилсульфанил, 2-гексанол. Лук. Третье. Гидроксиметилгексеновая, 3-гидрокси-4-метилгексановая кислота. Тмин. Поканье. Первое. Сероводород. Второе. Метантиол, метилмеркаптан. Третье. Диметилсульфид. Запах ног. Первое. Метантиол, метилмеркаптан, серо-чеснок. Второе. Пропионовая кислота. Острый, затхлый, кислый запахи. Третье. Изовалериановая кислота. Сырный, сбродивший, затхлый запахи. Прежде чем вы подумаете «надо же, как любопытно» и беспечно продолжите слушать дальше, задумайтесь, пожалуйста, над тем, откуда мы всё это знаем. Неужели вы думаете, что кто-то теоретически вывел химический состав кишечных газов? О, нет. Естественно, это было определено экспериментальным путём. Не могу обойти вниманием одно особенно забавное исследование. В 1998 году учёные из Миннеаполиса изучали газовое содержимое вздутых животов у 16 мужчин и женщин с целью идентифицировать зловонные вещества. Поначалу участникам эксперимента надо было всего лишь пукать в трубочку. Но в научном эксперименте, разумеется, ничего не отдают на волю случая. Поэтому в пищу участников вечером накануне исследования и с утра добавляли по 20 г фасоли и по 15 г локтулозы. Сахара с пребиотическим эффектом, который кишечные бактерии разлагают при газообразовании. Примечательным здесь был, собственно, анализ данных. Плюс к таким распространённым методам, как газовая хроматография, В этом эксперименте было задействовано специальное жюри из двух человек, призванных оценивать, насколько неприятными на самом деле были запахи. Почему только два арбитра? А вы попробуйте найти людей, которые ради науки хотели бы нюхать пробы кишечных газов. Кроме того, для максимально точной экспертизы требуются особенно чувствительные носы. Оба арбитра в предшествовавших тестах обнаружили высокие обонятельные способности – и доказали, что хорошо справятся с задачей оценить вонь как количественно, насколько сильные запахи, так и качественно. Как запахи различаются? Они должны были классифицировать пробы запахов по шкале от нуля, без запаха, до восьми, отвратительной. Кроме того, они должны были точно описывать запахи отдельно взятых, изолированных газов. Какой он? Сернистый? Гнилостный? Сладковатый? Обычный, противный, разумеется, недостаточно конкретно. Выпускаемые человеком кишечные газы большей частью состоят из веществ без запаха, таких как водород, азот и co 2 углекислый газ. Но среди вонючих, как выяснили учёные, самая большая доля приходится на сероводород, пахнет тухлыми яйцами. Далее следовали метантиол, пахнет гнилыми овощами, и диметилсульфид. Пахнет сладковато, но очень неприятно. Ну и что дальше делать с этими знаниями? Вообще-то не каждое исследование — непременно должно иметь практическую цель. Оно оправдывает себя и без вопроса, что мне это даёт. Самое главное в науке — лучше понять мир, а кишечные газы — как-никак часть этого мира. Однако это исследование на самом деле пошло ещё дальше. И вот, наконец, мы подходим к, собственно, забавной его части. Далее учёные проделали такой эксперимент. Исследуемых, ходили в штаны из воздухонепроницаемого материала — Для герметичности – проклеенной защитной плёнкой на верхней части бедра и тазобедренном суставе. Для проверки, не выходит ли из штанов газ, участников даже окунали в воду, как велосипедную шину перед тем, как залатать, и следили, не запузырится ли где на воде газ. При этом подопытные были ещё и обмотаны шлангами, чтобы можно было подконтрольно и без потерь выводить газ из штанов для анализа. А в штаны были вложены пенные подушки с нанесённым на поверхность активированным углем, Он может абсорбировать содержащие сероводород молекулы. То есть это были подушки не для пуканья, а антипукальные. Так учёные тестировали, сколько вонючих молекул не пропустит из штанов наружу такое устройство с активированным углём и насколько оно ослабит вонь. Были даже предусмотрены подушки плацебо. На них активированный уголь был покрыт воздухонепроницаемым слоем пластика. Всё с соблюдением методологии. И что же выяснилось? и штанов с подушками с активированным углём вони воне выходило меньше. Антипукальная подушка абсорбировала более 90% сероводородосодержащих газов. Только вот следует отметить одну деталь, и сейчас будет самое, как мне кажется, смешное. Подушки были размером 43,5 на 38 на 2,5 сантиметра. То есть это такие солидные подушки под голову. Если на практике в антипукальные штаны должны быть вмонтированы крупногабаритные подушки — Неудивительно, что такого устройства на рынке пока ещё нет. Но вот таковы они исследования. Между многообещающими результатами изысканий и возможностью применения на практике иногда пролегает огромная пропасть. Самая вонючая, как считается, молекула в мире в природе, к счастью, не встречается. Эта маленькая молекула носит имя тиоацетон и выглядит довольно невинно. Однако тиоацетон в этой форме получить совсем непросто можно произвести то, что называется триммер, который, в принципе, будет состоять из трёх молекул тиоацетона, соединённых в одну циклическую структуру. При подогреве тример расщепляется, и тогда можно высвободить тиоацетон. Но оно нам надо? Первыми такой опыт проделали химики из Фрайбурга. Было это в 1889 году. И вот как они описали свои эксперименты. Как только свежеполученный результат реакции был при тщательном охлаждении дистиллирован водяным паром, очень скоро распространился запах, достигавший удалённых частей города вплоть до расстояния в три четверти километра. Жители соседствующих с лабораторией улиц жаловались на то, что пахучая субстанция вызывала у некоторых обмороки, тошноту и рвоту. Что отличает истинного учёного? От жажды познания его не отвратит даже самая дурная вонь. Прекратить опыты фрайбургских химиков вынудила лишь буря протестов. При этом они с самого начала не рассчитывали на какое-то практическое применение своих результатов. Может, только как оружие? Для них это была просто молекула, которую исключительно сложно изолировать. И уже одного этого достаточно, чтобы попытаться. Наука — это поиск границ возможного. Фрайбургские химики обеспечили ранее доказательство того, что химики-органики — Самые чокнутые из химиков. По крайней мере, я так считаю. Зачастую они и работают больше других. Мой папа всей душой химик-органик. Пусть даже он позднее перекинулся на химию полимеров. Так счастливо сложилось, что в своей докторской диссертации он занимался благовонными субстанциями. Среди прочего, ароматом свежеиспечённых булочек. И, как любит рассказывать мама, приходя вечерами домой, благоухал соответственно. Мой муж тоже органик. Но от его докторской, когда он её писал, мне было мало удовольствия. Рабочий стол Матиаса стоял в лаборатории. Отдельно расположенного офиса не было. У меня тоже не было отдельного офиса, но я сознательно выбрала для докторской работы как можно менее токсичную научную область. А Матиас работал в лаборатории ещё с пятью химиками-органиками, которые за дня в день варили ядовитые субстанции и сидели в их испарениях. Хотя в лабораториях работают под большим и эффективным вытяжным колпаком, а хорошее техническое оснащение минимизирует контакт с химикатами, полностью защититься всё-таки невозможно. У нас дома был отдельный ящик для грязной лабораторной одежды Матиаса. После работы он прежде всего снимал это шматьё и сразу принимал душ. До этого я к нему даже не прикасалась. Почти каждый день, приходя домой, Матиас вонял отца. И если я даже дома чувствовала этот запах, что же был вынужден Матиа с целыми днями нюхать и чем дышать? Всё это меня дико злило. Я была недовольна всем. Его шефом, всем институтом органической химии и университетом. Ну как это можно, чтобы в такой стране, как Германия, докторанты-химики в некоторых институтах до сих пор не имели отдельных офисов? В природе вонь, сигнал делать ноги. Так, например, запахи телесных выделений столь противны нам для того, чтобы мы держались от них подальше, поскольку они могут скрывать в себе возбудителей болезней. Но не всё, что воняет, вредно, и не всё, что вредно, воняет. Это было бы практично, но вредные вещества не всегда себя обнаруживают. Когда я только начинала учиться на химика, то испытывала огромное уважение к кислотам. Одним из первых опытов в учебной программе Обычно даётся так называемое кислотно-основное тетрование, когда приходится орудовать соляной кислотой. Мы все чуть в штаны не наделали от страха обжечься. Позднее, впрочем, довольно быстро привыкаешь, чувствуешь себя всё увереннее и ловчее справляешься с манипуляциями. И когда-нибудь чуть ли не проникаешься признательностью к кислотам. Ведь попади что-то на кожу, с кислотами это заметишь сразу и сможешь принять соответствующие меры. Самые мерзопакостные химикаты, те, с которыми ничего не замечаешь, а спустя годы они могут привести к раку. Одним из самых впечатляющих лабораторных опытов, которые в первом практикуме по органической химии должны были научить нас аккуратности в работе, был синтез красящего вещества, которое называется кристалвиолет виолет Кристалл-виолет. Другие общепринятые названия — кристаллический фиолетовый, метиловый фиолетовый. Очень симпатичное название. В результате получаешь кристаллы игольчатой формы золотисто-бронзового цвета, да ещё с металлическим блеском. Название оправдывает себя только когда растворяешь эти кристаллы в воде или другом полярном растворителе. Крошечного количества вещества достаточно для получения интенсивного сине-фиолетового цвета. А истинный обучающий смысл этого опыта не в получении красящего вещества, а в последующей очистке лабораторного оборудования. Мы драйли и драйли, но от фиолетового было никуда не деться. Только так понимаешь, насколько может распространиться вещество по вытяжному шкафу или по халату неопытного лаборанта. Этот опыт пришлось проделывать в самом начале обучения, когда нам ещё не доставало опыта работы в лаборатории. И потому лиловое свинство мы развели изрядное. Даже недели спустя там и сям на вытяжке обнаруживался фиолетовый отблеск. Я всегда об этом помнила, когда позднее приходилось работать с токсичными, но бесцветными веществами. Признаюсь, я немного скучаю по лаборатории. бываю у Кристины, часто ощущаю ностальгию. Её это раздражает. Она говорит, что не стоит так романтизировать. А вот сейчас, идя по солнышку в сандалиях, я очень рада, что больше не работаю в лаборатории. У меня практически не бывало каникул между семестрами потому что в те периоды, когда не было лекций, обычно проводились лабораторные практики. А во время работы над диссертацией у меня вообще не было свободного времени. Так что я в течение 9 лет почти каждое лето проводила в лаборатории в длинных брюках, закрытой обуви и халате. Иногда бывало так жарко, что на защитных очках оседал пот. Поэтому я, естественно, не скучаю. Вообще-то люди приспособлены к высоким температурам. Ведь неспроста мы так хорошо можем потеть. Если не учитывать вонючие молекулы, пот состоит большей частью из воды, а она может испаряться. Эта смена агрегатного состояния происходит не сама по себе. Молекулы, которые в жидкой форме воды взаимно притягиваются и держатся друг за друга, нужно друг от друга развести. Для этого нужна энергия, например, нагрев. Когда наш пот хочет испариться, он может эту энергию просто брать из тёплого организма что и делает. Он уводит из тела тепло, которое необходимо для испарения, а мы при этом активно охлаждаемся. Если так посмотреть, то действительно глупо, что мы пользуемся антиперспирантами. Не поймите меня неправильно, я обеими руками за них и предпочла бы не быть вынужденной выходить из автобуса из-за кого-то, кто не держит под контролем свою транс-3-метил-2-гексеновую кислоту. Но дезодоранты и антиперспиранты Это две разные вещи. Дезодоранты только подавляют вонь. Они содержат антибактериальные вещества, спирт, например. Ведь пот сам по себе вообще не пахнет. Транстриметил-2-гексеновая кислота и ижесней — это всего лишь продукты бактериального обмена веществ. Опять эти бактерии. При желании человека можно рассматривать как их ходячую экосистему. В сущности, на нашей планете доминируют именно эти крошечные одноклеточные — Причём очень ловко это делают, например, обустраиваясь незамеченными у нас подмышками. Когда ничем не пахнущий пот выступает из пор, его тут же за обе щёки начинают уплетать бактерии. А затем они отрыгивают вонючие молекулы. Антибактериальные компоненты усложняют этим бактериям жизнь, и в сочетании с чуточкой парфюма дезодоранты делают любую поездку на автобусе, приятной для всех её участников. Антиперспиранты же — Дополнительно содержат соль и алюминия, которые выводят из строя белки в наших подмышках. Это означает, что соль образует мини-затычки, закупоривающие наши потовые поры, и пот больше не выходит наружу. Не самое элегантное решение, как мне кажется. Но только представьте себе воочию, забитая потовая пора. Как-то неприятно даже думать об этом, правда? Соль и алюминия в наши дни без того уже ославлены. Есть опасения, что они могут вызывать рак груди и болезнь Альцгеймера. Пока это только предположение, убедительных научных доказательств еще нет. Но и без перспективы рака груди мысль о забитых порох несколько угнетает. В апреле 2020 года опубликовано SCCS, Scientific Committee on Consumer Safety, которая подробно описывает клинические испытания. На странице 37, пункт 4, говорится: В свете представленных новых данных, ССС считает, что соединение алюминия безопасны в антиперспирантах. Антиперспирантами я всё же регулярно пользуюсь, поскольку пятна под мышками — не очень приятные обстоятельства. Поэтому здесь у меня вопрос ко всему человечеству. А почему бы нам просто коллективно не договориться, чтобы пятна от пота стали приемлемы в обществе? Впереди меня выгуливают собачку. Она дышит, высунув язык. У бедняги потовых пор вообще нет. И мне вспоминается кенгуру. От полуденной жары в австралийской пустыне кенгуру спасаются лишь тем, что вылизывают свою шерсть. Слюна испаряется и охлаждает их. Кенгуру с собаками подняли бы нас на смех, узнав, что мы добровольно закупориваем себе поры. Мой друг-физик Ханнес летом всегда носит термоодежду, чтобы пот лучше испарялся. Вроде на первый взгляд разумно, Но это довольно эгоистичное начинание, базирующееся, вероятно, на подходе чисто с точки зрения физики. Дело в том, что волокна полиэстера способствуют размножению микрококовых бактерий, которые ни в чём не уступают бактериям из-под мышек. Именно поэтому наша спортивная одежда всегда так жутко воняет. Вообще-то, следовало бы придумать какой-нибудь назальный дезодорант. Потому что, когда я выхожу из автобуса из-за невыносимого запаха пота, это вообще-то проблема моя, а вонючего пассажира. Поэтому чем не решение опрыскать себя в нос чем-то, что превратит дурные запахи в приятные? В принципе, теоретически, такая технология вполне реальна. В дезодорантах для помещений применяется так называемый бета-циклодекстрин. Это кристаллические молекулы, которые могут буквально перехватывать дурные запахи. Тут в виде исключения телевизионная реклама не так уж далека от реальности. По несколько бета-циклодекстринов в каждую ноздрю могли бы перехватить пахучие вещества. Жаль только, что они заодно перекрыли бы нам и прекрасные запахи. обоняние особенно важно во время еды. Вкусовые ощущения возникают не только от соприкосновения еды со вкусовыми луковицами на языке, но и от летучих ароматических молекул, пробирающихся к нам в нос. Удивительно, насколько одинаковыми по вкусу становятся яблоко и картофель, если зажать нос. Кстати, о еде. Я ведь собиралась готовить ужин для Кристины и Дина. А у меня нет шоколада для подобающего десерта. Идём вместе со мной в супермаркет».